Не бойся. Наши ребята обналичат её в тысяче терминалах Москвы и области. Вместе мы сила. А это удобно напрягать столько людей. Для хорошего дела не жалко. Держи. Здесь три карты. Пин-коды записывать? Просто скажи, я запомню. Через 20 минут Марта и Александр уже были в снятой только что квартире. Ну как тебе это жильё, спросила Марта своего попутчика. Скромно, конечно, но жить можно. Нихитрая мебель, даже телефон есть. Напоминает дом моей мамы. Когда я предложил купить ей коттедж, она отказалась. Сказала, что никогда не жила в роскоши и дальше не собирается. А у тебя какой дом? А это важно? Я думаю в корне переменить образ жизни и продать свой шикарный трёхэтажный особняк. Когда ты сказал о тщеславии, я подумал, это про меня. Большой дом, шикарная мебель, трое слуг. Зачем мне все это? Раньше до встречи с тобой я думал, что дом преуспевающего бизнесмена должен выглядеть престижно. А теперь даже не могу объяснить, почему я вдруг решил, что мир должен крутиться вокруг меня. Когда мне в живот направили ствол, я подумал, что это конец мира. и придётся заплатить жизнью за грехи. История Рудольфа Дизеля теперь не идёт у меня из головы. Ты спасла меня и физически, и морально. Я решил измениться, вернуться к истокам. Решил перестать быть эксплуататором, а ведь держать слуг это действительно выглядит отвратительно. Как им в глаза смотреть, не представляю. Если они слуги, то ты получается господин над ними. И с какой стати они должны обслуживать чужой дом? Да еще такой, который им никогда себе не позволить. Это безнравственно. Пожалуй, так. А ты как живешь? И чем ты живешь? Чем занимаешься? Здесь живу скромно. У меня такая же, как эта квартира. Источник средств – деньги папы. Работы нет и не предвидится. Я уже говорила, мои параметры не соответствуют требованиям. Занимаюсь делами Грин Уолт, пытаюсь спасти планету. А в Австралии? А там у нашей семьи огромное хозяйство. Большой дом, ангар, два самолета, ветеринарная клиника, биологическая лаборатория, установка для производства этанола из отходов древесины, ветряная электростанция, мотор-генератор на этаноле. Под домом залегает золотоносная порода. Но все это в глуши, в лесу, вокруг никого. Это частный заповедник. Семье папы разрешили владеть этой территорией с условием, что она будет охранять этот уголок живой тасманийской природы от вторжения человека, заботиться о зверях и о сохранении видового разнообразия. Поэтому у нас никаких слуг нет. Никто и не имеет права к нам приезжать, никакого туризма – И маме с папой приходится работать с утра до ночи, чтобы поддерживать всё это хозяйство. Я, конечно, им помогаю во всём. В основном я отвечаю за электрическое оборудование и системы автоматики. Ты этому училась? Колледж или университет? Нет, ничего подобного. Интернет и собственная голова. Вот и всё. Ты потрясающая девушка. разностороннее и очень талантливое, увлечённое наукой. Откуда всё это? Во вселенной много обитаемых миров, и мне предстоит их изучать. Я готовлюсь. Это утопия. Человек не долетит даже до Марса, он привязан к земле и никогда не сможет по-настоящему выйти в космос. Если человек не сможет завоевать космос, тогда в чём смысл существования жизни на земле? А но ведь не вечно, как не вечна наша звезда. Здесь ты права. Жизнь спонтанно возникла, относительно недолго существует, этот миллиарда 3 лет, и теперь ей приходит конец. Видимо, жизнь это просто свойство материи. Такое же, например, как свойство воды быть жидкой в нормальных условиях, тогда как её молекулярный вес предписывает ей быть газом, а она нет. Сильно полярные молекулы цепляются друг за друга, придавая воде свойства жидкого кристалла. Жизнь, по-твоему, возникла спонтанно, ты что? А ты есть что ли? А как же твоя теория об информационном поле, на котором построен твой метод лечения? Информационное поле это свойство биосферы. Оно хранит информацию и воспроизводит её. Но это не означает, что оно обладает какими-то свойствами личности или творца. Подобно тому, как интернет хранит огромное количество знаний и при этом не обладает ни творческим началом, ни даже пусть самой примитивной личностью. И как же, по-твоему, возникла жизнь? Скажешь, из первичного бульона сами собой сварились молекулы типа белков или РНК и начали эволюционировать? Ну да, так оно и было. Это ещё в школе проходит. А потом происхождение видов шло по Дарвину. Мутации, естественный отбор, наследование полезных признаков, отбраковка особей с вредными признаками. Ты же это всё учила в школе. Странно, что такой выдающийся учёный, как ты, подтвердивший своими достижениями существование информационного поля, продолжает верить в эту несусветную чушь. Кстати, идея об информационном поле не моя. Ещё Вернадский указывал на существование ноосферы, что не мешало ему быть атеистом. Мне кажется, он вкладывал в это слово несколько иной смысл. Он не думал, что ноосфера является базой данных для морфогенеза живых организмов. Пожалуй, ты права. А во что веришь ты? Может, не хочешь ли ты сказать, что Бог создал весь этот мир? Бог, его ангелы, высший разум, называй как хочешь, но я могу доказать тебе прямым арифметическим расчётом, что автор жизни непременно должен существовать. Давай, послушай с удовольствием. Вот скажи, знаешь ли ты, сколько аминокислот содержит один из самых важных белков в организме? Я имею в виду гемоглобин. Это все знают. Молекула гемоглобина состоит из четырёх субъединиц: двух альфа-цепочек и двух бета-цепочек и, соответственно, содержит всего четыре полипептидные последовательности двух сортов. Каждая альфа-цепочка содержит 141, а бета-цепочка 146 аминокислотных остатков. Таким образом, Вся молекула гемоглобина включает 574 аминокислоты. Прекрасно, и так их 574. Возьми мой компьютер, будешь вести расчёт. Запусти программу калькулятор. Теперь скажи, сколько видов аминокислот используются живыми организмами? 20. Идём дальше. Вот считай, сколькоми способами можно составить последовательность длиной 574 из 20 видов предметов. Сейчас соображу. Так. Число сочетаний по 574 из 20 это будет 574 факториал разделить на не мучь комбинаторику и сам не мучься. Всё считается гораздо проще. И сколько величина это число из 574 разряд в двадцатиричной системе счисления. 20 цифр это 20 аминокислот. Так? Да. Действительно так проще. Получается 20 в степени 574 это будет 6,18 на 10 в степени 746. Хорошее число. Гугол отдыхает. В том-то и дело. Скажите, повой размер аминокислоты около 3000 микрон. Длина всей последовательности, умножая 574 на 3000 микрон, получается 1,722000 микрон. Теперь давай подсчитаем, сколько потребуется времени для проверки всех вариантов цепочки аминокислот длиной 574 и выбора из них единственного верного варианта. который будет работать и правильно выполнять свою функцию. Но может быть, правильный вариант не единственный? Боишь, что правильный вариант всё же единственный. Примером может служить серповидно-клеточная анемия. Это наиболее частая форма гемоглобинопатии. Встречается она у лиц негроидной расы и обусловлена наличием у больного гемоглобина S. который отличается от гемоглобина А здоровых людей заменой одной аминокислоты в бета-цепи на другую, а именно, вместо глютаминовой кислоты там присутствует валин. Это приводит к уменьшению растворимости гемоглобина S по сравнению с гемоглобином А более чем в 100 раз и развитию в связи с этим феномена серповидности. Эритроциты серповидной формы становятся более ригидными, и застревают в капиллярах. Это приводит к развитию тромбозов в разных органах. Поразительно. Откуда ты всё это знаешь? Есть же интернет. Но вернёмся к подсчёту времени проверки. Принебрежём временем, необходимым на синтез последовательности, а также временем на принятие решения. Допустим, что проверка одного варианта длится всего лишь время, необходимое гипотетическому считывателю чтобы пробежать вдоль всей цепочки аминокислот длиной 1,722 микрона со скоростью света, которая равна 300 000 км в секунду. Посчитай это время. Расстояние делим на скорость, получается 5,9 фемтосекунд. Теперь посчитай время, необходимое для проверки всех вариантов. Надо умножить 5,9 фемтосекунд на 6,18 на 10 в степени 746 – Так, в секундах получается 3,65 на 10 в степени 732. Делим на 3600, затем на 24 и на 365, получаем в годах 1,16 на 10 в степени 725. То есть ты хочешь сказать, что это время на 715 порядков больше возраста Вселенной, которая оценивают всего лишь в 20 миллиардов лет. Именно так. И это доказывает, что случайные изменения и проверка, как это предполагал мистер Дарвин, не смогут синтезировать за приемлемое время даже гемоглобин с его информационной ёмкостью 3444 бита, не говоря уже о 9 гигабитах генетического кода человека, а это с необходимостью требует присутствия автора. выдающегося химика, конструктора и программиста, который сварил гемоглобин, подобно тому, как ты сварил свою молекулу нейрорелегаторы. Ведь твоя молекула не возникла сама собой. Ты её сконструировал и синтезировал. Похоже, ты меня уложил на обе лопатки. Необыкновенная и загадочная Марта Локсли. Кстати, о возрасте вселенной По моим данным она значительно старше. Почему ты так считаешь? Ты знаешь длительность галактического года? Честно говоря, нет. По современным астрономическим данным, один оборот солнечной системы вокруг центра галактики длится около 237 миллионов лет. А теперь посчитай, сколько оборотов сделала галактика за 20 миллиардов лет. легко 20 на 10 девятки делим на 237 на 10 в шестой странно получается всего 84,4 оборота не похоже, что такая развитая структура смогла образоваться всего лишь за неполных 85 оборотов не так ли интересно где же астрономы столь серьёзно маху дали я думаю, они здорово ошиблись с постоянной хабла Они предположили линейную зависимость скорости разбегания галактик от расстояния между ними, а на самом деле зависимость квадратичная. Они объяснили красное смещение спектральных линий только относительной скоростью двух галактик. На самом же деле, имеет место не только эффект Доплера, но и старение самого кванта по пути к наблюдателю. Его длина волны увеличивается вместе с расширением пространства, по которому квант света перемещается, то есть обе причины красного смещения имеют место. И сколько же дают твои расчёты? Произвести точный расчёт возраста Вселенной я не могу. Знаний не хватает. Но могу сказать возраст нашей галактики. По данным, полученным от моего жениха во сне, это 6,57 на 10.15 степени лет. Вселенная, очевидно, ещё старше. Но это никак не уменьшает убедительность его доказательства. Ведь у тебя там 725-й порядок, а не 15-й. К тому же, возраст солнца не превышает 10 миллиардов лет. Именно. Однако давай вернёмся с небес на землю. Подключай холодильник. Твои наличные у меня. Я схожу, куплю продуктов, потом приготовлю тебе еду. Что бы ты хотел? Да, в общем, не так важно, что-нибудь на твой вкус. За что мне такая привилегия? Может быть, купишь что-нибудь готовое? Понятно. Сам готовить ты не умеешь. Ладно. Пока мы позаботимся о тебе. Надеюсь, за месяц твои дела удастся уладить. «Кого ты имеешь в виду под словом «мы»?» «Мы» — это местная центурия Гринолд. С ее руководителем ты сегодня познакомился. Это Ирина Давлятьян. Она красивая. А то! И, кстати, не замужем. Приглядись к ней, она просто супер. Ей двадцать семь, но выглядит намного моложе. Девушка во всех отношениях приятная и умеет отлично готовить. И какая же у меня программа на ближайшее будущее. Тебе пока лучше из дома не выходить, по телефону не звонить и на звонки не отвечать. Компьютер свой ты получишь послезавтра. Тебе его привезёт один из наших, его ник Plant. Тебе тоже надо ник придумать. Есть идеи? Не знаю. Придумай сама. Будешь называться Генрихом. Почему именно Генрихом? Посмотри на себя в зеркало. Каждый образованный человек, посмотрев на тебя, тот же скажет: "О, это Генрих". Ладно, Генрих так Генрих. А у тебя какой ник? А соль. А у Ирины Гита. Так всех и называй, потому что ты теперь член организации, по крайней мере, временно. И так послезавтра раздастся звонок в дверь. Может быть, по домофону? Нет. От подъездной двери у Планта будет ключ. К домофону вообще не подходи. Ты спрашиваешь, кто? Он отвечает, Плант. Ты от кого? Он от Ассоль. Только тогда ты открываешь дверь. Ему на вид лет двадцать. Худой, среднего роста, примерно метр семьдесят. Волосы русые, длинные, прямые. Он отдаст тебе комп и спутниковый трансивер. Еще он установит на крыше параболическую антенну и протянет кабель к трансиверу. Таким образом ты сможешь безопасно пользоваться интернетом. Связь со мной ты можешь поддерживать через интернет-овский почтовый ящик, но не так, как обычно это принято делать. А как же? Ты заходишь на сайт gmail.com, вводишь латиницей ник ossol2032 и пароль edundantfrancimor. Запомнишь или записать? Запомню. А дальше что? Создаёшь письмо с темой Генрих то ossol. Пишешь текст и сохранившего в черновиках. Письмо не отправляешь. Неотправленные письма не отслеживаются, и выходишь. Ответ сможешь прочитать там же под темой Асульт у Генрих. Этот ящик служит для связи между членами моей декады. Оставить там письмо может и Гита, больше никто. Об этом ящике не знает. Гиты же пользуются другими ящиками для связи с другими центуриями Московского миллиниума. Такая вот иерархическая конспиративная структура. Понятно. Ладно, я пошла. Сегодня сделаю тебе из калоп с со сметанным соусом. Если смогу достать пудровку, сделаю и суп. Варить суп из натуральных ингредиентов слишком утомительно. Конечно, не надо, и так слишком шикарно. Спасибо. На утро будешь есть яичницу и кофе со сливками. Сможешь хоть яйцо поджарить? Да, с этим я справлюсь. Отлично, я пошла. Девушка отправилась на улицу Мира, где жила её тётя. Мартины квартиры была по соседству, но оформлена была на тётю. Марине Файнт замуж так и не вышла, но у неё был сын по имени Ян, и тёти и двоюродный брат страшно обрадовались приезду Марты. Уговаривали её остаться на ужин, но она, сославшись на дела, отказалась. Отдав тёте золото за содержание квартиры,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 Кто бы это мог быть, спросил Суминский. Это, наверное, Гита пришла. Иди спроси, как я тебя учила. Александр подошёл к стальной двери и не открывая глазок, спросил: "Кто? Гита? От кого? От Ассуль?" Суминский открыл дверь, это действительно была она неотразимая Давлетян. "Добрый вечер, Александр. Я вижу, Ассуль уже ввела вас в курс дела."